Глава шестая. Вопрос доверия. Джейн. Мне снилась беспокойная билиберда. И в наручниках или нет, спала я отвратительно. А проснулась от чужого пристального взгляда, ощупывающего, похотливого и противного. На стуле у стола, поигрывая ключами, сидел незнакомый бородатый мужик. Стало ясно, что зазвякающий звук металлического кольца вплелся в остатки ускользающего сна. На матрасе я села резко. Пробудилась пташка. Никогда не терпела уменьшительно-ласкательных прозвищ от сомнительных типов. Они будто пятна грязи, липли не к одежде, но к душе. Мужик продолжал дистанционно щупать мою фигуру: майку, штаны, босые ноги. Он воспринял меня за обыкновенную бабу, не за солдата. Я умела определять это по взглядам. Девку подстилку. Ему, видимо, приказали меня куда-то доставить. В дом помешанного на безопасности Арида случайный человек бы не проник. А этот ещё сильный, но уже обрюзгший, расположился на чужом стуле, как на своём собственном. У тебя 5 минут на сборы. 5 минут? Во мне колыхнулась волна ярости. Я притащила её с собой сна, в снаф, которым рубила ножом врагов. 5 минут на то, чтобы умыться, провести гигиенические процедуры и поесть, обрубиться. 15 Наши взгляды звякнули друг о друга, как точёные края мечей. Ах, вот почему он с тобой забавляется. Гнусный голос стал под стать гнусной внешности. Любишь трепыхаться? Я подумала о том, что обещала Ариду не нападать. Не нападать на самого Арида, но не на этого ублюдка. А руки чесались. Хотелось вспомнить, что такое развязанные конечности. Хотелось вспомнить так сильно, чтобы затрещали ломаясь чужие кости. И да, «Сил мне хватит». В ванную я прошла, опасаясь поскользнуться на толстом слое сала, которым взгляд этого мужика обмазал меня, стены и пол. Мылась быстро, тщательно. Надела сухое чистое белье, выстиранное накануне, связала в хвост волосы. Вышла, собиралась направиться к холодильнику, когда мистер «Я не брился пару недель» преградил мне путь. «Может, задержимся здесь еще на тридцать минут?» «Я скажу, что ты долго спала, а я тебя не будил». Он правда думал, что я от радости прыгну ему на бёдра? Я умела фальшиво улыбаться, очень ласково. Приблизилась к врагу почти вплотную, отметив контрольные точки для действий. Спросила так, будто флиртовала. «А ты продержишься тридцать минут?» Ответить он не успел. Я выхватила из чужой кабуры пистолет, направила в Харю. И да, Харя бы бросилась в атаку. Но я тут же повторила жест Арида. Выстрелила по траектории вдоль уха. Очень-очень близко к уху. Борода пошатнулся. «Сейчас ты выходишь из дома и ждёшь меня на улице», — процедила я. Он понял, что курок ещё раз я нажму без раздумий. Двинулся на выход задом. И взгляд чужих глаз перестал быть сальным. Он стал откровенно злым. Плюс ещё один враг в копилку. Вот только плевать. Я была совсем не против начать этот день с крови. Ела по обкновенному спешно, жевала, глотала, запивала водой. Когда я смогу выпить обкновенного хорошего чая без спешки? Вопрос без ответа. Когда-нибудь. Всё заканчивается. Закончится и это. Хорошо, что жрать пришлось не под взглядом этого чмошника, который теперь терпеливо сидел снаружи, потому как пистолет его лежал рядом со мной на столе. 1:0 в мою пользу. Утро было ранним, хмурым. Машина во дворе стояла незнакомая. Хари я под прицел взяла сразу, как только вышла из дома. Куда едем? Молчание и выражение лица. Мол, сейчас я тебе буду всё объяснять. Я прострелю тебе колено первым выстрелом. Наверное, что-то очень нехорошее застыло в моих глазах, потому что кодык бороди дёрнулся. Второй будет в живот. контрольный в башку. Он сказал привести тебя к нему. Арит? Кто же ещё? Веди аккуратно и не зли меня. Хорошо было наконец отутиться на месте начальника, а не жертвы. Я от роли жертвы порядком устала. Незнакомец чертыхнулся, сел за руль, завёл мотор. Я сняла с плеч чужой рюкзак найденный именно в доме, куда кинула пару бутербродов и бутылку с водой. Качнула долом. «Если приедем не к Ариду, ты поляжешь». На ухабах мы затряслись под витиеватый слог, сплошь состоящий из матов. «Выходи». Это я приказала водителю, когда он доставил меня на место. Арид действительно ждал на краю поляны. Расположение шахматных фигур на поле он оценил сразу. В чьих руках пистолет, на кого он наведен. «У нее пушка!» Борода кинулся к командиру сразу. Ждал, что тот метким выстрелом сразу выбьет мне глаз. Едва не свалился возле ног Арида, споткнулся о кочку, развернулся, окинул напуганным злым взглядом сначала меня, потом спокойного генерал-майора. Всё надеялся, что тот спасёт. И что? Когда Борода понял, что помогать ему никто не собирается, выдал новую порцию матов. Джейн, верни ему пистолет, раздался приказ. Момент истины. Отличный шанс убить их обоих. Прекрасное утро, свежее, бодрящее, чуть туманное и тихое-тихое. Внутри меня балланда из усталости, напряжения и ярости. Сейчас я бы убила кого угодно, и могу, если нарушу клятву. Мне прямо в глаза смотрел Арид. Он знал мои мысли, конечно, знал. И опять не боялся, что свалится на землю поверх бороды. Ему было не всё равно. Нет. Он просто хотел видеть, насколько можно верить моему слову. Я его нарушу? Я ведь могу. Возможно, я должна. Никто не узнает. Но я не нарушу, потому что не выстрелю в Ариада, потому что не хочу в него стрелять. Так вышло наружу правда. Я и обещание не нападать дала руководству с тем же неосознанным желанием видеть его живым. ощущать его живым. Осознанней это моя слабость стала только теперь. Поэтому я бросила, несмотря на отвращение к собственным действиям, пистолет в сторону. Пусть Харя бежит и подбирает его как шавка. Тот подобрал и получил приказ уезжать. Мотор он заводил, кидая в мою сторону короткие взгляды дротики. Видимо, запоминал, чтобы отомстить позже. Когда чужой старый, покрытый грязевыми пятнами джип скрылся из вида, Мы стали с Аридом одни. Он был совсем другим. Какой раз я думала об этом, не просто телом и членом, именуемым мужиком. Он был отлитым из стали, идеальным сочетанием выносливости, терпения, ловкости, спокойствия и непробиваемости, с прожилками чувственности при идеальной, очень привлекательной внешности. Какое-то время я смотрела на него, после обвела взглядом поляну, Очередной полигон для испытаний. Почему здесь? Что-то странное было в этом месте, чуть зловещее, хотя безмятежные деяли природы ничем не было нарушено. Деревья в этой стране росли реже и в высоту были ниже, иначе выглядела трава, зелёной снизу, сверху бурой. Мне тут не нравилось. Как спалось? Опять накрыло ощущение, что мы давно муж и жена, что мы просто за чем-то играем в войну. Отлично. Я не стала говорить о том, какой чернотой меня накрыло при виде мужлана на столе. До сих пор хотелось плюнуть вслед уехавшей машине. Он тебя не тронул? Заботливый вопрос. Командир при всей своей жести оставался человеком галантным. Если бы тронул, лишился бы рок. Короткий кивок. Мол, я это увидел. Какое-то время арец смотрел туда же, куда и я, затем повернулся. Несколько секунд созерцал мой профиль, и я почему-то увидела себя его глазами: девчонку с ровным аккуратным носом и пухлыми губами, не слишком, но в самый раз. С глазами, в которых радужка взрыв, с тёмными прядями, выбившимися из хвоста, их как раз калыхал ветер. Гибкую, жилистую, несмотря на тренировки женственную. Я так и не смогла это выбить. Мышцы не помогают, когда изгибы в нужных местах Хорошо хоть сегодня на мне бюсгалтер. Хватит игр с тюжжим воображением, независимо от того, под ней роксин оно или нет. Наше молчание создало иллюзию некой теплоты, разделённой на двоих. В отдалении мне показалось, квакали лягушки. Моё сознание не успело раскрутить о том мысль, потому что послышался вопрос. Готова к очередному испытанию, в котором не сможешь выиграть. Сегодня ты отрабатываешь второй плевок. В голосе команды ранни грама злости. Просто констатация фактов. А я никак не могла решить, стоило ли плевать в него тогда или, может, наоборот, стоило увеличить их счёт с двух до 10, например, когда бы мы точно не расставались ещё долго. Хотя от доплевать можно всегда. Меня эта мысль рассмешила, и трудно было не улыбнуться. Что я делаю сегодня? Идёшь в болото. Болото. Баглота. Вот почему меня пугала эта местность. Вот почему растительность низкая и трава странного цвета. Мы стояли у самой их кромки. Чёрт бы побрал этот едритьёв лес, в котором, кажется, можно было найти всё, что угодно для максимально эффективной тренировки новичков. Как говорится, выбери направление и вуаля. Арит. Кажется, я впервые назвала командира по имени. Да. Я не хочу. Я в этом не сомневаюсь. Я снова начинала закипать. У каждого человека есть фобия, есть некий страх, который он не желает пережить в реальности. Болото для меня один из таких страхов. Не знаю, откуда причины. Иногда мозг просто упирается в стену кошмара, возникающего из ниоткуда и истоков не найти. Нет. Нет. Я просто туда не пойду. Ни за какие коврижки. Я не буду этого делать. Развернулась я уже с жёстким выражением лица. Теплота между нами улетучилась бесследно. Будешь. А его не пробить, если он что-то решил. Нет. Споришь с приказом Капрал? Всё, в ход пошла тяжёлая артиллерия. Предпочла бы выметать двор, только это роль девочки, от которой ты упорно отказываешься. А солдаты тренируются. И идут туда, куда их направляют. Так мы выигрываем, воины. Замени задание. Во время боевых действий ты тоже будешь об этом просить. Проступили наружу все металлические прожилки, из которых командир был соткан. Это не боевые действия. Это учения. И ты никогда не знаешь, где подобные навыки тебе пригодятся. Приказ я озвучил. Я не могла представить, что сунусь в топь. Я её ненавидела до каждой клетки костного мозга. Холодную воду, плавучую поверхность, жадные водоросли, ил. Если я не пойду, процедила жалобно, что ты сделаешь? Прострелишь мне ногу? У него приподнялись брови, играючи, без всякого раздражения, хотя в светлых глазах стоял бетон. Сомневаешься, что я сумею тебя замотивировать? "Хочешь, я был бы командующим, если так. Хочешь, чтобы я снова проявил этот талант? Без проблем." Внутри сделалось холодно, даже стыло. Арид слов на ветер не бросал. И сейчас он куда-то направился. Внутри меня всё обвалилось, когда я поняла, чем именно меня собираются мотивировать. Точнее, кем. Они были связаны: Ричард Каплес и Эндрю Донован. Ещё два заложника. Кляпы во ртах, на запястьях путы. У Каплеса разбито лицо, заплыл глаз. Донован оцарапан так, будто его тащили по земле на верёвке. И сделалось муторно. Одно дело война между двумя, другое когда в неё вовлекаются сторонние люди. Смотри, кто пожаловал тебя спасать, аред говорил легко. Но эта лёгкость была так же обманчива, как красота летящего на тебя роя ос. Действовали по приказу. Или же вызвались сами. Они ощущались обессиленными, как будто ночь была долгой и по-настоящему сложной. А ведь хороший боец, сильный. Донован иногда подсаживался ко мне в столовой, но ни разу не сделал ни одного похабного намёка. Говорил о предстоящих учениях, часто просто молчал. Каплес как-то уступил мне свою кровать в казарме, когда мою изгадили и проломили шутки ради. Он ведь их не убьёт. Я не хотела, чтобы они полегли как Проэрик. Проэрик был муторным типом и часто козлом, а эти Я себя не прощу, если они погибнут из-за меня. Кончились игры. Интересные декорации к шутливому противостоянию вдруг превратились в обожжённые пламенем настоящих бомб руины. До встревоженного сознания донёсся запах дыма, порха и гари. Осталось залить землю бурой кровью. Не убивай их. Отпусти, сказала и не узнала собственный голос. Вот об этом я и хотел с тобой поговорить. Развернулся ко мне Арид. Видишь ли, сегодня у меня день допросов. И нужно, чтобы ты несколько часов погуляла. Хочешь повлиять на их судьбу? Я дам тебе шанс. Собери пять разноцветных лент, привязанных к кустам буснииры, и принеси их мне. Я молчала. Задание сложное, опасное. и трудоёмкая. Другий генерал-майор не давал. А нет, продолжила Арит и вынула из кобуры армейский нож, плотно зажав в пальцах. Я воткнул лезвие в бедро сначала до навану, затем к аплесу. Второй удар будет в живот. Нет. Мне больше не нужно было мотивировать. Я принесу и ты отпустишь их живыми и здоровыми. живыми, да. Он снова был наёмником со своими планами твёрдыми как скала. Здоровыми, может быть. Как получится. На меня смотрели две пары глаз. Одни чёрные, другие серые. В каждом взгляде просьба: не подчиняйся ему, не ведись на шантаж. Но они не знали Ариды. Я уже нападала на него многократно. Я использовала все доступные мне приёмы, чётко Они сами, здоровые и накачанные парни, оказались связанными, брошенными в его машину, как бурдюки с водой. Был, кстати, еще один спасатель. Он до дома не дошел, наступил на мину. Сейчас Арит меня пугал. Вновь не читаем, не предсказуем и полностью себя на уме. Кто? Я боялась услышать ответ. Понимала, что для них это очередное задание, что я ни при чем, но ведь косвенно при чем. Они явились потому, что был совершён звонок Лардану. Добровольно или принудительно вызвали сме помочь. И значит, я причина. Жнец. послышалось после паузы. И я с облегчением обнаружила, что при имени Киона внутри меня хотя бы ничего не обвалилось. Кион был сложным человеком, одним из тех, с кем я опасалась встречаться в пустом коридоре. Всякий раз, натыкаясь на взгляд его мелких глаз, я представляла, что однажды мы сойдёмся в рукопашном поединке. и исход будет неприятным. Хорошо, что не случилось. Так как? Осведомился Арит. Достаточная мотивация у тебя сегодня для выполнения задания. Я не стала отвечать вслух. Поджала губы. Кивнула, заранее зная, что сделаю всё, что смогу. Буду тонуть, буду выбираться, но добуду эти пять грёбаных лент. Я готова. Командир оставил пленных стоять. Сам приблизился. привычным жестом защёлкнул на моём запястье браслет. Шоккер не шоккер, мне было плевать, потому что я и сама на изнанку вывернусь, чтобы спасти этих двоих. Какая площадь болот, выяснишь. Ласквата звался генерал-майор. Как выяснишь и температуру воды, глубину топи и тот факт, насколько острые листья у бурых травы. Спасибо. Сязвила я мысленно. И мрачно порадовалась тому, что на дворе лето, а не весна или осень. Осенью бы сырые ноги застыли быстро. Какое-то время я смотрела туда, куда мне вскоре предстояло отправиться. Понимала, что без палки шеста здесь делать нечего, что неосторожного путника может сожрать любой неверный шаг. И потому попросила: "Одолжи мне нож. Сам их прирежешь". Он ещё и мел дерзостью улыбаться, совсем чуть-чуть, почти незаметно. А я в нофи испытала желание плюнуть в чьё-то лицо. Хочу отрубить ветку, сделать шест, ломать дольше. Арита отошёл на секунду, поднял с земли заготовленный заранее посох и протянул мне его с выражением удовлетворения. Мол, я рад, что ты об этом подумала. Подойдёт? Подойдёт. М-м, донеслось с того места, где стояли пленники. Донован мотал головой. пытаясь мочанием отговорить меня от гиблой миссии. Знал бы он об обещании и о том, что арит псих, очень странный и красивый, большую часть времени даже вменяемый. Но иногда я посмотрела в его светлые глаза, и ничего сумасшедшего в них не было. Была серьёзность, чуть-чуть поверхностной шутливости и ещё знание, что ему сегодня тоже предстоит поработать. что он не слишком рад тому, что кого-то, возможно, придётся пытаться разговорить насильно. Возвращайся к полднику, прозвучало тихо. И опять почему-то накрыло ощущение дома. Это условие мессии. Он не ответил. На секунду насмешливо дрогнули губы, а после Арит развернулся и зашагал к связанным, принудительно развернул их, подтолкнув в спины, чтобы шли к машине. Сам позади замыкал треугольник. Я всё ждала, что кто-нибудь из бойцов нападёт на него, но они по какой-то причине не нападали. Ричард Хромал, ноги Эндрю заплетались. Вдруг всплыла в голове ясная холодная мысль. Он предупредил их, что убьёт меня, если они дёрнутся. Хороший командир умеет не только мотивировать, но и сдерживать ненужные ему порывы. Конечно, они не пытались. Арит умел связывать без верёвок. Поклажу погрузили в машину. Завелся мотор. Не прошло и минуты, как у кромки болот я осталась стоять в одиночестве. Находясь в команде, проще проявлять выдержку. А когда ты один, может разбить эмоциональную слабость, нежелание действовать и удерживать прочным внутри себя стержень гораздо сложнее. Но мне пришлось. Болота не прощают ошибок. К тому же Арит дал понять, что именно стоит на кону. Мне не хотелось думать о проигрыше и о том, что произойдёт, не собери я пять лент. Он их не убьёт. Я не видела его таким внутри себя, беспощадным и жестоким, но проверять не хотелось. Значит, в путь. Он хорошо разбирался в местности, и шест оставил добротный, длинный, с ровным центром тяжести, с крюком на одном конце и зазубренным краем на другом. Тыком проверяют ил, я об этом читала. Крюк используют, если провалился глубоко. Если начало засасывать, прежде чем двинуться вперёд, я крепко перевязала шнурки, чтобы не соскользнула обувь, перемотала целлофаном еду в рюкзаке, проверила крышку на бутылке. Эта вода единственная, которая у меня сегодня есть, обидно будет пролить. После исследовала браслет. На первый взгляд он казался обычными часами, после нажатия боковой кнопки превратился в компас. Это порадовало. Если я собираюсь передвигаться квадратами, мне нужно будет следить за направлением. ходить хаотично, терять время и возможно пропускать нужные точки, точнее кусты. Вот и всё. Погнали. Погнали. Это, конечно, слишком оптимистично. Это на твёрдой земле можно набрать скорость хода, а тут тут нет. Плотный мох под ногами качался, как наброшенный на воду брезент, временами проваливался. Приходилось пробивать его багром, проверять толщину. Если не выдержит вес, быть мне мокрой уже на первых пяти минутах ходьбы. Среднезаболоченная местность, вот как это называлось, всплывали из книг обрывочные термины. Что-то про объём илистого дна, про мочежины, про типы разливов. Чуть поодаль пошли кочки, и шест начал пригождаться для прыжков. Из-за тишины, почти полного безветрия и звуков хлюпающей воды под ногами начало наваливаться чувство сюрреализма и застывшего времени. Отчаянно захотелось домой, до тоски, до скрежета зубов. Эта моя миссия затянулась на слишком долгий период. Учения в квадроне и те были проще. Они никогда не длились сутками напролёт. И лучше бы я прошла через дубы их действий. У тех тоже был конец, после которого ждали мягкая постель, еда и нормальные условия мирного существования. А между тестами Арида не отдохнуть, не побыть наедине, не даже нормально выспаться. Я уставала. Ларден, конечно, зверствовал тоже, но с экскоммандиром, умеющим засунуть тебя в полный зад, сравниться не мог. К черту смурные мысли. От них лишь тяжелее. Мне срочно требовалось поднять чем-то боевой дух. И я решила ставить на ленты, как на свои желания. Вот найду первую, и моё первое сбудется. Каким оно будет? Вернуться домой. Точно. Действия монотонные, однообразное: воткнуть палку в жижу, убедиться, что щуп уткнулся прочно, после прыгнуть на следующую кочку, предварительно проверив её надёжность, потому что примерно одна из десяти оказывалась не кочкой, а подставой. Потыкать следующее место для шага, перенести богор, воткнуть бы. Я высплюсь. Вот что я сделаю, когда вернусь. Коснувшись щекой своей мягкой прохладной подушки, завернусь в тёплое одеяло и никаких будильников. только спокойный, наконец здоровый сон. А после сорву же себе завтрак. Поджарю тосты, с варганю и яичницу приготовлю бекон, помидорки, сыр, зелень, свежий сок. Снаружи я как манекен, совершающий одно и то же по кругу, а внутри теплилась жизнь. Внутри мечталось, внутри горели и сменяли друг друга желания. Главное не подвернуть ногу. и не потерять баланс. И хорошо, что нет гнуса. День безветренный, а вокруг ни комаров, ни мошек. Хоть один плюс. Там, где росли деревья, болото неожиданно сделалось глубже, развелось. Кочки почти исчезли. Мне мерещилось, я иду уже пару часов. Начали натираться отревка шеста ладони, а кусты бусниры показались вот только. Какая сволочь бегло здесь ночью вязала эти ленты. Неужели кто-то способен по приказу Арида лезть в топ в темноте? Не верилось. Прыгать тут было невозможно. Приходилось ломать прогнившие и высохшие стволы орешин, использовать их в качестве хлипких полузатонувших мостов. Ноги так и намокли. Я ошиблась насчёт температуры воды. Она летом почти не прогревалась. Поверхность постоянно устилала разнообразная растительность: где-то мох, где-то плотная трава, где-то кувшинки. Открытых мест, куда могли бы попадать солнечные лучи, почти не было. Первую ленту я отыскала в глубине зарослей, на одном из самых высоких кустов, который пришлось обогнуть по кругу. И стало ясно, что ленту цеплял не человек, но дрон. Отрез тканьи крепился прищепкой с мелкой пометкой FO201, составной частью военного летательного аппарата. Значит, никто не бегал по болотам ночью. Ленту я открепила И завязала себе на запястье, в смыслу о том, чтобы первое моё желание сбудется. Как и когда? Время покажет. Что будем желать на вторую Дези? Может, поцелуй Сари дама? Или чтобы откуда-нибудь свалились на меня деньги для выплаты долга? Просто чего-то хорошего. Мы все путались, желания проясняться не спешили. На часах 10:38. Вторую и третью. И отыскала с разницей в полтора часа. Это очень долго. Полтора часа неспешной по тротуару это одно. Полтора часа сосредоточенного продвижения по топи это ад. А после ещё столько же, когда выбираешь каждый шаг, когда постоянно смотришь на компас и держишь в голове виртуальную карту, когда боишься оступиться. Но на часах 13:54. Это хороший результат. Во сколько у людей случается полдник? в 16 16.00, в 16.30. Ленты отличались по цвету. Оттенки бледные, благородные. Одна белая, вторая бежевая, третья розоватая. Если представить, что четвёртую и пятую яд ищу, уложившись в те же временные параметры, всё не так плохо. Время пообедать, расположившись у цветущего куста бусниры. Ягод ещё нет. Ягоды, фиолетовые и налитые, будут висеть на нём осенью. ощущая гудение в уставших уже мышцах рук, я расстегнула рюкзак, достала нехитрый бутерброд с колбасой и сыром, достала воду. Подумала: может, всё не так плохо сидеть здесь, пусть и посреди стоячей похочей воды, лучше, чем идти с голыми руками на ботов. Тут спокойно, мирно, по-своему безмятежно. Если на секунду забыть о том, что клейкий ил только и ждёт неосторожности и неосмотрительности зазевавшегося путника. Сегодня этим путником буду не я. Так мне, по крайней мере, казалось. Я уже нашла три ленты. Я неплохо пробиралась вперёд, значит, знания пошли впрок. За себя ощущалась небольшая, но честная гордость. Четвёртая как в воду канула. Я рыскала туда и обратно, как обезумевший водяной, как полоумный лесник. Устали руки, устали ноги. На часах почти шестнадцать ноль-ноль. В вот это время полника последние 2 часа в задницу. Меня бесила булькавшая под подошвами и перекатывавшей внутри кроссовок вода. Меня утомил лягушачий хор. Куда грёбаный дрон её прикрепил? Кустов на местности к западу стало мало. Пересекло зенит и начало клониться к горизонту солнце. Стало казаться, что кроме болот не существует вообще ничего, и что я живу странную жизнь существа, обречённого бесцельно скитаться по мутной воде. Хуже того, Я начала путаться в квадратах. Засбоила в голове виртуальная карта. Только бы не по кругу и только бы не пропустить нужную область, не обойти её по ошибке стороной. Вперёд. Вперёд, вперёд. Добрела до противоположной кромки болотистой местности, выбралась на твёрдую землю. И как бы мне ни хотелось на ней задержаться, двинулась назад. На этот раз правее, снова на кочке, снова в муть. Этот день хотелось проклясть. Куст стоял особняком, приютился на пригорке, и голубоватая лента, конечно же, болталась на его густых и коротких ветвях. Шестнадцать сорок один. Это еще полдник? Или уже погорели мосты? А дальше случилось то, чего я подспудно боялась больше всего. Я рухнула в открытую лужу, почти с головой. Все потому, что змея, О них в болотистых землях я читала тоже. Но одно дело читать, другое столкнуться с ней нос к носу. Она не напала, нет, напугалась, зашипела и поползла прочь. Но секундное замешательство и неверного движения хватило для того, чтобы потерять баланс. К тому же я выдернула багор, думала, придётся использовать его в качестве защиты в случае атаки. И всё это за одну секунду. Вода оказалась ледяной. Я этого не ожидала. По-настоящему обжигающей холодом. Моя ментальная скова у высшей кожной покрове. Но хуже всего вцепился в ноги по колено ил. Вот он держал цементом. Даша наколотилась где-то в горле сердце. Нельзя болтыхать ногами. Нельзя ишевелить, помнила я сме совершенно точно. И я раз за разом закидывала шест крюком вперёд, в надежде на то, что он зацепится. Если не шевелиться, глубже не погружаешься. Но холод всё равно заберёт душу быстро. Это не мочежина, это котлован со льдом. А вокруг ни дерева, ни бревна, ни крепких веток. Только не так. Молилась я, силясь отыскать крюком опору. Если уж дохнуть, то только не так. За кочки шест зацепиться не мог. Трава хлипкая, земля выдиралась комьями. Затикали в голове совершенно другие часы, уже персональные. Показалось, что сгустились над головой любопытные тени, крылья смерти, мол, ты к нам? Или ещё размышляешь? Но нет, я не к вам. К чему бы я ни готовилась в конце, но уж точно не к такой смерти. Абагор, наконец, зацепился. Я не знаю, за что. Мне было не видно. Но он держал. И я начала подтягиваться. Как титан. Как сумасшедший рестлер. Как тот, кто должен выйти на рекорд. До красной рожи. До ощущения, что волокна бицепсов сейчас порвутся. Да отпусти ты. Отпусти же ты, Ил. Это было похоже на подтягивание на турнике, только с гирей в 60 кг, привязанной к ногам. Движение вперёд почти невозможно. Ноги намертво вклеились в муть. Я никогда подобного не чувствовала. Меня держали снизу так, будто ни за что на свете не желали отпускать. Сука! Сука! Орала я на всю местность, выдёргивая себя микроскопическими подтяжками. хотя усилие прилагало максимальное. А если бы я была обычной девчонкой со слабыми руками? Хочешь быть девочкой, Капрал? Не хочу. Злилась и орала я уже мысленно. Снаружи дышала так шумно, будто проползла в последние метры своей жизни. Спасибо, что я тренировалась ежедневно. Спасибо, что усиленно качала верхнюю часть туловища. Горели плечи. Адски горела каждая мышца под кожей. Леденели ступни. Ещё чуть-чуть. И судороги, и все светет. На двадцать секунд. Двадцать пять. Тридцать. И, наконец, победа. Грязная, мокрая, злая. Выдохшаяся настолько, словно разгрузила вагон с кирпичами. Безвольная, ощущающая себя так, будто побывала в ледяном аду. Я сидела. и смотрела вдаль. Не было даже сил подняться и продолжить движение. Хотя делать это было нужно. Негде высушить одежду, негде согреться. Болтались на запястье накрепко примотанные, бурые теперь от воды ленты. Четыре. Где-то там, хрен знает где, прикрепленная к кусту дроном болталась пятая. Какого она цвета? зельноватого, красноватого. В задницу гадать. Нужно было её найти. Врал Арит или нет? У меня не было возможности вернуться домой без пятой. И потому ж оттаясь я поднялась, двинулась дальше. Пятую я тыскала примерно в 18:30. Слишком поздно, наверное. И сидя рядом с последним кустом, я поняла, что заблудилась. Кисы оказались проницаемыми для воды. Они остановили свой ход. Компас более не работал. Я понимала одно: если я пробиралась сюда целый день, то обратно могу пробираться столько же. Та найденная мной суша могла оказаться не сушей, а островком. В голове более не цели, ни направления. Только желтоватое небо над головой. Желтоватое и розовое. Красивый закат. Бесконечно гладкий простор водной поверхности, таящей под собой мегалитры илестой жижи. В ковшинке тишина, смертоносный покой. Я устала как никогда в жизни. У меня ни спичек, ни палатки. Посередину тут всё равно не поставить. На кочке не уснёшь. У неё слишком маленькая площадь для того, чтобы лечь. Значит, ночлег напролёт придётся сидеть. Кажется, на пятую ленту я забыла загадать желание. Теперь и неважно. Как это быть девочкой? думала я с печальной апатией, созерцая живописные вспышки облаков. Вот так, когда ты полностью бессилен перед обстоятельствами. Солдат умеет двигаться вперёд, не сдаваясь, принимать решения, что умеет девочка? Плакать. Сидя на шишке из травы, Мне не хотелось даже плакать. Ничего более не хотелось. Арит. Куда-то слились дневные часы. Допрос длился непозволительно долго, потому что пленных следовало допрашивать поодиночке, и потому что у Каплеса на компоненты сыворотки правды обнаружилась аллергия, анафилактический шок, с которым пришлось справляться. Чёрт бы подрал неожиданно возникающие на пути препятствия. Кулаками данное было добывать проще, но гнил тот, кто дубасит всех подряд. А бойцы? Брукс был прав, оказались чистыми. Нет, их вербовали, как выяснилось. Предлагали им деньги за дополнительные секретные задания, выезды, надбавки, продвижение по службе, но и Эндрю и Ричард, чуйли подвох, и соглашаться на мутную аферу не спешили. казалось бы, мизер информации, а день стёк в штаны. Пока Арец смог из скудных слов составить портрет мужчины-вербовщика, пока отправлял запрос в Гилу на поиск совпадений по базе, пока дождался водителя, забравшего пленных обратно в город. На часи он посмотрел уже в начале седьмого и выругался. Прямо из гаража на печканова техникой дал запрос на обнаружение сигнала от браслета Дейзи. И ощутил, как образовался в животе ком пустоты. когда сигнал обнаружен не был. Геолокационный датчик на её руке не работал. Что-то случилось с часами, они затанули. Нехорошая мысль и такое же чувство. Да, Арет тренировал новобранцев жёстко, но приходя в квадрон, они уже обладали хорошей физической подготовкой и знаниями, полученными в других школах. Скрепели зубами, поставленные в дискомфортные условия, сдвинутые почти за грань выживания, но не умирали. экстремальными методами он делал из хороших бойцов лучших он создавал людей способных побеждать себя и обстоятельства дженни могла затонуть но гнилое чувство усиливалось хорошо что в гараже тоже имелся спутниковый телефон лес сота уме вышками не оборудован диксон набрал нажимая кнопки большой чёрной трубки поднимая в воздух дронов сообщил без приветствия западные болота квадрат из z3 z4 z5 Выкручивай на максимум тепловые датчики. На экран он видел траекторию движения Джейн до того момента, как сигнал пропал. Это произошло в 16:41. С самого утра и до обеда она обследовала местность ровно, разделяя её на мелкие периметры. Всё верно, она действовала как хорошо обученный солдат. И прошёлся в голове след от удивлённого восхищения. Эта девчонка не пропадала нигде. По крайней мере, до половины пятого сегодняшнего дня. «Слушай, я тут хезаю. На толчке сижу». «Значит, с грязной жопой иди и поднимай дронов», — приказал арит зло. «Сейчас». Шебаршение в трубке, пыхтение, недовольный голос. «Да иду уже». Спустя полминуты. «Запускаю». «Скорость передвижения дай им максимальную». «Понял». А дальше тишина. Дронам, чтобы долететь, нужно время. А если его нет... Он потому и умел быть командиром, что не додумывал развитие событий, тем более негативное. Он умел решать и действовать, а после явилась мысль. Дикс на самом деле сидит на стуле с едва подтёртым задом. Скорее всего, так. Возможно, не закрыл дверь толчка, не дёрнул ручку слива. Так да чёрт от Дикса. Кажется, прошла вечность с тех пор, как в трубке в последний раз раздавался голос. Арид за время ожидания успел пройтись взглядом по всем мониторам, кнопкам клавиатуры, дальним углам гаража, коробкам с инструментами, оружием, сложенным доскам, прикрытому брезентом мотоциклу. Хорошо, что дроны Дикс на свою базу не вернул, что они сидели где-то в той же местности, где вязали ленты. Нашёл. Послышалось наконец. Типавой сигнал есть. Передаю точные координаты. Пиши. Координаты командир синхронной диктовки ввел в локатор. Обнаружил по карте, что на машине можно подъехать до заброшенного моста, а оттуда пешком недалеко. Буркнул «Спасибо», отключился и отправился запирать двери гаража. Спустя пару секунд взревел мотор внедорожника. Она сидела на кочке. Иарит еще издали понял, что вымотана Джейн изрядно. Голова опущена. Вид усталый. На запястье пять лент. Одежда сырая, с прилипшими к ткани остатками тины. Судя по отметкам этой самой тины, выкупалась Дейзи почти с головой. Но ведь вытащила же себя. Арит редко испытывал это чувство. Но сейчас он был горд. За нее. Он остановился на соседнем крытом травой бугре. Оперся на шест. дождался, пока Дженн поднимет голову. Автоматом отметил, что выкупали вместе с Капралом 4 ленты из пяти. Значит, пятую она искала после. Здесь было красиво в этот час. Пожелтевший от заката пустырь, почти без растительности. Там, где кувшинки не закрывали водную гладь, отражалось горящие оранжевыми и розовыми вспышками небо. Молчаливый вопрос, застывший в настороженном, утомлённом взгляде. после тихий голос. «Ты их отпустишь?» «Их. Плетников?» «Уже отпустил. Ты ведь собрала пять лент». Сейчас она казалась ему обычной девчонкой. Девчонкой, чья батарея почти на нуле. Не умеющей просить о помощи. Заранее уверенной в том, что помощь ей в любом случае не окажут. Похоже, что в последние годы Дейзи рассчитывала исключительно на себя. Собственно, это и есть дух солдата. Вот только не надо бы женщине так. Я и не успела к полднику. А я все равно не успел его приготовить. Ему нравились такие вот короткие их диалоги. Они будто присутствовали в другой реальности, где можно снова побыть обычным, вспомнить о том, что существуют иные темы для разговоров, помимо рабочих. Может, не стоило задевать за больное, но он все же спросил. «Как водичка?» «Дерьмо!» Ответ прилетел рассерженный, полный отвращения, а Арит не смог не улыбнуться, а Дейзи, не глядя на него, добавила. «У меня перестали работать часы и компас. Я боялась заблудиться, поэтому до сих пор сижу тут». Это он как раз понимал. Ходить по твердой земле кругами неприятно, а уж по болотам... И они, кстати, многократно опаснее, чем полагали многие. Иди за мной, приказал он. След в след. Вытащил Багор и начал прокладывать путь назад. Она не отставала, поднялась и пошла. А он думал о том, что цветочка нужно отогреть и сделать это как можно скорее. Одежда здесь во влажной местности почти не просыхает. К тому же, побывав в ледяной трясине, тело ещё несколько часов испытывает стресс. У него в багажнике есть плед. Если разложить костёр, то можно поджарить сосиски, которые он сутки назад бросил в портативный холодильник, отыскать пару банок каши. Нехитрый ужин, но сойдёт и такой. Примерно в километре отсюда есть поляна, где он уже ночевал. Там наколоты дрова, есть пни для сидения. Ари, ты дальше бы размышляла о действиях, которые следует совершить. Но послышался вопрос, который заставил его позабыть о бужине. «Какая у тебя фамилия?» «Дейра». Он не собирался ее скрывать. Генерал-майор Дейра. Когда-то он слышал это словосочетание часто. И как ни старался, не смог удержаться от поддевки. «Думаешь о том, как будет звучать твое имя, если мы поженимся?» «Зачем сказал об этом?» «Сам не понял». Но Пауло подозре знал, что иногда такие вот выдаваемые спонтанно фразы помогают понять собеседника по ответной реакции. И приготовился эту реакцию ждать. Какое-то время слышалось лишь хлюпанье их ног и плеск от богров. Мы не поженимся, прозвучало из-за спины без всяких эмоций. Хорошо, что она не видела выражения его лица, потому что то приняло вид довольно удивлённый и чуть саркастичный. Откуда такая уверенность? Что-то внутри, однако, подсказало, что Дейзи более свою судьбу связывать не собирается ни с кем. Это вписывалось в картину, которую ранее озвучил Гил. Ни личных встреч в квадроне, ни интереса к продвижению через постель. Зачем спросила про фамилию? И опять ответ через паузу. Плохие парни фамилией не выдают. Значит, ты не мудак. Она всё пыталась через собственные выводы обрисовать его истинный характер, зачем-то убедиться в том, что он не сволочь. Забавно. Арид полагал, что забыл, как это улыбаться. Но с ней, кажется, научился заново. Капрал Джейн отличный, стойкий духом солдат, но по-девчачьи наивная душа, слишком открытая, что ли. Его этот вывод царапал. Чёрт. С момента, как выветрился из его крови нейроксин, прошли часы. Отъ яко к Дженни куда ни делась. Это раздражало. Хуже. Это вызывало поток противоречивых чувств, среди которых преобладало отвращение к самому себе. Он сам, думая о ней как о женщине, нарушал устав. К тому же он втянут в войну, в затяжную войну, и ему не нужны ни сторонники, ни дополнительные враги. Дейзи желала, чтобы он относился к ней исключительно как к капралу. И Арида злила собственная нестабильность. Пора им разойтись. Так будет правильно. Но мысль эта, подобно острому жгучему концу хлыста, ударила по собственной спине. Он развернулся. Встал настолько резко, что Джейн от неожиданности качнулась на кочке. Не упала, удержала баланс. Собственно, он всё равно бы её ухватил. Ты разве не должна меня ненавидеть? спросил жёстко. Ведь это он отправлял её биться с ботами, а сегодня заслал в болото. Он же вынудил её дезертировать, отказаться от дальнейших попыток нападать на него. Собственно, он вёл себя так, как вёл бы с любым новобранцем мужского пола, тренировал бы. Раз уж выпала такая возможность. "Дожна. Наверное". Её голос звучал тихо, но он слышал слова хорошо. И снова, ни грамма злости в глазах. "Только я не могу ненавидеть каждого, кто сделал мне плохо". Очень спорный вопрос, между прочим, о том, плохо ли он делал. Время вывернет всё иным боком и высветит с противоположного ракурса однажды. Но до сих пор не об этом. Почему? Лично он мог. Потому что в этом случае я солью свою жизнь не на то, а он сливал и считал это правильным, отомстить с тем, кто потерял честь и совесть. Навести справедливость и порядок там, где они исчезли. Иногда вперёд двигает именно старая добрая злость. Не так ли? Иногда да. Нет, она не сдалась в этих болотах. Она просто устала. Ему нравилось, как прищуривались её глаза. Как в них возвращалась прицельная дикость, сосредоточенность и агрессия. И создатель-свидетель. Она была красива даже в мокром грязном шматье. Она была несгибаема. Иарит понял, что именно сейчас, вот прямо сейчас, ему лучше отвернуться, потому что даже неверный закатный свет может открыть через его глаза слишком много, слишком много того, к чему не был готов открыть он сам. Они двинулись дальше. Ещё где-то метров 800 и твёрдая почва, а там марш-бросок до речного русла. Он бы больше не заговорил, но заговорила она. обранила одну единственную фразу. Я хочу домой. И ему снова увидилась та нежная её часть, которую она всегда прятала. Конечно, она устала. Он сейчас для неё как сумасшедший фитнес-тренер, заставляющий жечь по десятки тысяч калорий в день. Цифры примерные, но смысл точный. Ни нормального отдыха, ни толком сна, еда через раз. Завтра можешь выиграть любое испытание, и я позволю тебе уехать. Всё верно. Она и так задержалась в его доме надолго. В её причастность к аферам Лардона он больше не верил. Смысла держать Джейн в доме нет. Разве что очень глубокое подспудное желание, чтобы она осталась. Почему-то он забывал про ненависть в её присутствии и вспоминал о том, что жизнь может быть другой, что в ней может снова найтись нечто человеческое. пусть даже такие вот короткие разговоры по душам. Вот и как глупо держать заложника с целью общения, непрофессионально. К тому же у него масса других дел, и он вздыбится только в одном случае. Опять пойдёт против собственных принципов, если получит харчок в лицо. Арит вновь остановился, развернулся и на этот раз не смог ни улыбнуться. «Если только ты не плюнешь в меня ещё раз, тебе не хочется доплевать?» Она пыталась удерживаться от улыбки, но та всё-таки продралась сквозь сдержавшие барьеры и Арит впервые, наверное, увидел, насколько красива Дейзи, когда в глазах начинает мерцать смех. «Иногда хочется». Он кивнул с шутливым одобрением. «Ты подумай, мол, у тебя всегда есть возможность продлить пребывание на этом курорте». Шутки шутками, но пусть это будет последний вечер их разговоров по душам. А завтра он выдаст ей испытания проще, чтобы Джейн прошла их наверняка, чтобы отправилась домой с ощущением, если не выигранного боя, то хотя бы не полного поражения. А поражение — это уже про него, после того, как его получат все те, кто заслуживает. Джейн. С его приходом стало легче. Арид был командиром по крови и по призванию. Почва рядом с ним казалась стабильнее, прочнее. Может, потому что шагал он уверенно. И так хорошо было наконец семенить за кем-то собачкой, не прощупывать место для следующего шага самой, но просто повторять. Шаг, второй, третий, десятый. Диалоги шли мимо моего усталого сознания. Хотелось сесть и сидеть. Хотелось тепла. Дейра Я, конечно, как и любая девчонка, примерила его фамилию на себя, не удержалась. Дейзи Дэйра звучала не то чтобы ужасно, но и не верхом совершенства. Звучало так, будто я особа сумасшедшая, давно слетевшая с катушек. Хотя, может, так и было. Как бы то ни было, мне нравилось. Нравилась эта некоторая несуразность моего мягкого имени и взрывной, слишком свободной для любых правил фамилии. Генерал-майор Дэйра и его дама. Я не верила в то, что Ариду нужна дама. Для секса, может быть. Для жизни — нет. Он волк-одиночка. Он привык решать и действовать один. Собственно, к чему вообще эти мысли? Шаг за шагом, незаметно мы оказались на твёрдой почве. И от облегчения почему-то захотелось плакать. Он шагал к расселине, на дне которой текла узкая, но довольно бурная речка. Он шагал к мосту. А после примерно за 20 секунд перемахнул его. Я же осталась на противоположном берегу, полностью ошарашенная, потому что моста как такового не было. Ариц сделал то, что я считала невозможным. Игряч прошался по остаткам гнилых досок, там, где они ещё были, примерно до середины пути, а дальше совершил несколько точных прыжков по сваям, по сваям и оказался на другой стороне. Мои шестерни заглохли, будто в них попал булыжник. Этот мост, вероятно, был хорош лет 10-15 назад, но с тех пор его никто не латал. Верёвочные перила истлели, обвязка тоже. Деревянные ступени держались на ржавых болтах. И точно на середине речки путь попросту заканчивался, потому что канаты обрывались. Далее стояли шаткие деревянные столбы, чьё основание качала суетливая и напористая вода. Как он пропрыгала? Ты идёшь? Я не шла. Я до сих пор стояла с отвалившейся на грудь челюстью и не представляла, что сейчас смогу сделать то, что сделал командир. «Или хочешь, чтобы я оставил тебя на болотах?» Арит в своей манере. Он никогда не давал эмоционального спуска. Не делал этого и теперь. «Я... я не уверена, что смогу сделать это». «Ты не пробовала». Будь я свежей и сильной после сна, возможно, сомневалась бы в себе меньше. На Но теперь ноги усталые, голова плывёт. Ни точности, ни силы воли, ни фокусировки, ни даже если бы честное желание пробовать. Если сорвусь, большой риск пораниться. Я испытывала целый вагон боли в прошлом. Больше мне не хотелось. Я до ночи ждать буду. С каждой минутой освещение гаснет, и шансов перейти на другую сторону всё меньше. Он опять меня злил своей непробиваемостью и непреклонностью. Только насчёт света был он прав. Закат прогорал и скрадывал очертания сиреневатый сумрак. Если не сейчас, то значит только утром. Спать на голой земле? В груди шевелилось раздражение, досада и почти что истерика от усталости. Мало ему было на сегодня моих болот, теперь этот грёбаный мост. «Если я упаду», — процедила я, глядя на того, кто ждал по другую сторону. Если получу серьёзные травмы не хотелось завершать фразу так как я собиралась это сделать и отсюда пауза Что не дождался продолжения Арит Достать тебя из расселины подуть на раны и покачать на ручках Пристрели меня закончила я предложение зло Хватит с меня боли в прошлом я не буду лежать во враге со сломанной ногой или ключицей никогда послышалось с того берега. Послышалось столь холодно, что я ощутила свою злость мизерной по сравнению с его. «Никому такого не говори. Пока ты дышишь», — отрезал Арит, и в тоне его мне почудился щелчок хлыста. «Пока ты дышишь». Он бывал в тех ситуациях, когда дышать тяжелее, чем сдохнуть. Я бывала. Джейна. Речка шумела не сильно. Дождей давно не было, и голос я слышала хорошо. В моём имени сейчас прозвучало тепло, и я посмотрела не на поток внизу, но командиру в глаза. Покажи мне на что ты способен. Стоял бы на его месте другой человек, я бы просто подняла средний палец и осталась ночевать у моста. Может из упёртости, может из принципа, но скорее всего из рационализма. Напротив, однако, стоял не кто-то, там стоял Арит. и меня плющило от понимания того, с какой лёгкостью он перебрался на ту сторону. «Значит, это возможно. Для него — да, для меня — нет». Мир вдруг сфокусировался, собрался очень плотно вокруг меня. «Я тоже могу. Более того, я этого хочу. Хочу знать, что в следующий раз подобное препятствие не вызовет у меня тревоги. Света мало, значит, нужно пробовать сейчас». По тренировкам я знала, что силовой и моральный запас у каждого человека почти не исчерпаем, если есть в том необходимость. Появляется откуда-то второе, третье, пятое дыхание. Сейчас был именно такой момент. Новый энергетический и волевой буст. Забылось о том, что когда-то было утро и неприятное пробуждение, забылся день, проведённый на болотах. Остался только этот момент, кристально ясный, переформатированный новым желанием, и словно встали в ином порядке. тёклышки в калейдоскопе. Я двинулась вперёд. Вот под ногами хлябкий доски. Шаг, ещё один, ещё. Один из них меня подловил. Я провалилась, потому что наступила на середину, и прогнившая доска треснула. Одна моя нога свисела вниз. Не критично, скорее неприятно. И ещё неприятнее, что вытягивая её, я порезала штанины о кожу обострый край. Ерунда. Прицельно смотрел с того берега Арит. Мол, в следующий раз будешь помнить о центре тяжести. Да, этот мужик умел учить так, чтобы не забывалось. Ступая далее по краям, избегая новых провалов, я набирала скорость, потому что впереди прыжки. Впереди пропасть. Свай было 8, по 4 с каждой стороны, значит, будет 4 перелёта. Чего я не ожидала, так это того, что они так сильно шатаются. Если первые три раза я приземлилась на центр бревна и меня почти не качнуло, то на последнее подошвами я оперлась не точно, и потому оттолкнулась от него криво. Я бы не долетела до берега. Может, долетела бы, но сорвалась с обрыва. Повисела бы на секунду на пальцах, а после вниз. Но мою протянутую вперёд в поисках опоры руку встретила жёсткая и горячая рука командира. Она же дёрнула вперёд, она же поставила на твёрдую почву. И в который раз за этот длинный день хотелось опуститься на землю, остаться одной, прикрыть глаза и сказать себе: всё, Деси, всё. Мы это сделали. Можешь же, произнёс низкий голос на духах. Мою ладонь своей Ари держал дольше, чем полагалось, в своём сухом и тёплом кулаке, стабильном, надёжном и нерушимом. как защищающий от ветра бункер. И это чуть-чуть излечило.